Глава 7. Когда поезд, набирая скорость, начал движение, Дронга подошёл к Деркачу, устроился рядом. Книга издателя вскринула на Дронга и отвернулся, чуть усмехнувшись. "Снова по мою душу", спросил он. "Мне нужно задать вам ещё несколько вопросов", с невозмутимым видом ответил Дронга. "Валяйте", согласился Деркач. "Всё равно не отвяжетесь. Как хорошо, что вы оказались в нашем вагоне" чувствуешь себя хотя бы не таким беззащитным. И часто вас раньше посещало подобное чувство. Дрожачь с интересом взглянул на Дронга, очевидно, уловив иронию в его голосе. С вами интересно разговаривать, заметил он. Только не нужно всё время извечь. Я не убивал этого Толстапузова, но раз его убили, значит, так и должно было случиться. Оплакивать смерть этого типа я не стану. Он был далеко не ангелом потому что не давал вам денег. Успели доложить, и поэтому тоже. В общем, мне не хочется о нем говорить. Он был неприятным типом. Но вы решили отправиться с ним в совместную поездку. Как вы решились на подобную поездку? Какую совместную поездку? – усмехнулся Деркач. – Нужно знать горшмана. Он с утра до вечера бегает, как ошпаренный. Его и жена-то видела несколько минут в день. У него же всегда имелась масса грандиозных планов, которые нужно отдать ему должное, он всегда притворял в жизнь. А теперь его убили, и я об этом совсем не жалею. Пусть я покажусь монстром, но он был настоящим крокодилом, хватал все, что плохо лежало, и, очевидно, напоролся на такого же аллигатора. Ну и черт с ним, жену его жалко, милая женщина. А он был типичная сволочь, вот и прогорел, Дронго промолчал. «Еще вопросы есть?» – с вызывающим видом спросил Деркач. «Или вы все-таки считаете, что именно я убил Горшмана?» «Почему вы поехали в этой компании?» «Честно, если хотите, я вам скажу. Думал уговорить Горшмана и Беляева выделить суду на мое издательство. Но Горшман отказал мне сразу после нашего приезда в Париж. А Беляев даже не пожелал меня выслушать. Никаких шансов. И я понял, что нужно отсюда убираться» что я и собирался сделать, едва приехав в Лондон. Вы же наверняка уже знаете, что я заказал себе билеты и собирался улететь из Лондона сегодня вечером. — Слышал, — кивнул Дронго. — А вот теперь не улечу. — Не улетите, — согласился Дронго. — Все-таки вы меня подозреваете, — вздохнул Деркач. — Зачем мне убивать вашего олигарха? Скорее, я бы его задушил. Откуда у меня пистолет? Подумайте сами. А почему задушили бы? Я же вам честно сказал, что не любил его. Кстати, следующий может оказаться Беляев. Его не любят примерно так же, как и Горшмана. Он ничем не лучше, если не хуже. Почему хуже? Он моложе. А молодые всегда бывают большими сволочами, чем старики, учитывая, что они являлись компаньёнами. В общем, убийца наверняка попытается воспользоваться обстановкой. И вернувшись к нам, обьёт ещё и Беляева. Почему, вернувшись? Вы убеждены, что убийца из другого вагона? Я же вам говорил: посмотрите внимательно на нашу группу. Не нужно корчить из себя всезнайку. Они же все дохляки. Даже наш единственный мужчина с ружьём, пардон, с пистолетом, то есть молодой телохранитель Беляева, Валя Борисов, который с оружием-то толком обращаться не умеет. Кто мог убить Горшмана? Уж не наши ли девушки или слабокунин, не любов злой на весь мир начал бы стрелять в каждого, будь у него пистолет, но вряд ли решился бы установить это релье. Кровалис может убить словом, а не застрелить из пистолета. Скорее стрелять могла одна из женщин, но представить, что женщина способна так ладнокровно всё рассчитать. Вот поэтому я и уверен, что убийца сидит в одном из первых вагонов. И не теряйте понапрасну времени. Идите туда и ищите убийцу там. А как полковник неожиданно спросил Дронга? Вы разве он не подходит? Деркачный секунду замер, потом неуверенно произнёс: "Вы же с ним, кажется, друзья?" "Значит, вы считаете, что он подходит?" улыбнулся Дронга. "Вот видите, вы уже сомневаетесь." А если подумать как следует, то получается, что каждый из присутствующих мог совершить это убийство. Мог, согласился Деркач, но не совершал. Убийцы среди нас нет. Я учту ваше мнение, сообщил Дронга, поднимаясь. Только не рассказывайте о том, как вы ненавидели Горшмана при его вдове. Это доставит ей мало радости. Не принимайте меня за идиота, огрызнулся Деркач. Дронга прошёл в конец вагона, где всё ещё лежала в беспамятстве Юлия Соломоновна, сражённая горем. Рядом сидели Алёна и Елена Анохина. Алёна держала в своих руках руку несчастной вдовы, словно пытаясь взять на себя часть её боли. Дронга поманил к себе Новикову. Та отпустила руку вдовы, поднялась и, трехнув волосами, подошла к Дронге. Может быть, нам лучше выйти? неожиданно предложила она. Хочется курить, а в салоне сейчас до миссии не стоит. Она в таком состоянии. «Идемте», – согласился Дронго. Они вышли в тамбур, соединявший четвертый вагон с вагоном-рестораном. Алена достала сигареты, щелкнула зажигалкой, затянулась. «Хотите что-то спросить?» – с явным вызовом проговорила она. «Хочу, но не знаю, как вы будете реагировать. В таком случае попытайтесь». Может быть, я и отвечу, почему Беляев ударил не Любову. Потому, она отвернулась, затянувшись, немного помолчала, потом произнесла: Вы ведь умный человек, наверняка всё поняли. Зачем же спрашиваете? Он вас оскорбил. Он сказал то, что думают другие. Вы были близки с Беляевым. Она снова помолчала. Была, ответила наконец. И сейчас близка. Вы с ним дружите? Дружите, она усмехнулась. Какое интересное слово вы подобрали. Любой другой бы наверняка спросил, не была ли я его любовницей. Мне не нравится это слово, признался Дронга. А ну, от слова любовь, а мы превратили его в синоним содержанки. Тогда как идеальная супруга это всегда хорошая любовница. Спасибо, едва заметно усмехнулась Алёна. Мы давно планировали эту поездку, но Пётр Леонидович женат, и мы не имели права забываться. В общем, я получила приглашение на эту поездку в качестве независимой журналистки. А в Париже мы всё время были вместе. Горшмены знали об этом? Знали, конечно. Сначала догадывались, потом всё поняли. По ночам я приезжала к нему в номер. Два раза мы вместе обедали и ужинали, все четверо. Юлия Соломоновна удивительная женщина чуткая, деликатная, а на деле вечно ничего не происходит. Вообще, по-моему, вся группа догадывалась, но все молчали. И только не Любов иногда ворчал. Но он, по-моему, ненавидит всех на свете, а больше всего банкиров. Не знаю почему, но он не мог даже спокойно разговаривать с ними. Его прямо трясло от ненависти. Вы не знаете почему? Понятия не имею. И свою ненависть к ним он перенёс и на меня. Поэтому я не очень удивилась, когда он мне так грубо ответил. Но Пётр Леонидович не думал, что не любовь позволит себе такой грубый выпад. Поэтому он его и ударил. Вы давно знакомы с Беляевым? Полтора года. Он не мог решиться на развод. У него двое маленьких детей. Это всегда сложная проблема, согласился Дронга. А Борисов постоянно общался со своим патроном? Нет, не постоянно, но достаточно часто. Он выполняет функции, скорее, помощника или секретаря, чем телохранителя. Валя хороший парень, немного бесхарактерный, но хороший. Я слышала, что он раньше работал на таможне. Вы ходили в РИЦ пешком? Беляев предлагал присылать за мной машину, но мне не хотелось, ведь наши отели находились совсем рядом. Я выходила из Интерконтиненталя и доходила до Вандомской площади за несколько минут. А утром возвращалась к себе, чтобы другие не догадались. Возвращалась к завтраку, но мне кажется, что всё равно все догадывались о наших отношениях. Вы присутствовали при разговорах Горшмана с Беляевым? Да, несколько раз. О чём они говорили? Меня интересует не столько их беседы, сколько их тон, настроение обоих, отношения друг к другу. Я всё равно не прислушивалась к их разговорам, но они обычно разговаривали очень тихо. И вернее, больше говорил Беляев, Александр Абрамович его слушал, иногда вставлял какие-нибудь фразы. Он вообще не любил много говорить, но они очень дружили. Я слышала, как часто они смеялись, шутили, они весь были компаниейёнами, и Беляев доверял своему напарнику. Он мне несколько раз говорил, что преклоняется перед талантами Александра Абрамовича, рассказывал о гениальности Горшмана в экономических вопросах говорил, что без Александра Абрамовича их компании ничего не стоит. Он его очень уважал. А как он относился к Юлии Соломоновне? Нормально. Она вообще очень деликатная и тонкая женщина. Как вы думаете, кто мог убить Александра Абрамовича? Это сделал кто-то чужой или кто-то из своих? Чужой, вряд ли, сразу ответила Алёна. Чужой не мог знать, кто и где сидит, а убийство совершили в темноте. Вы же видели, что нам показал бригадир. Кто-то вставил рулёв в соседнем вагоне, устроил короткое замыкание и, воспользовавшись аварией, убил горшмана. Это мог сделать только один из наших. Тогда я должен у вас спросить: кого вы подозреваете? Алёна потушила сигарету, повернулась к Дронга. Никого. Я никого не подозреваю, но мне кажется, что Александра Абрамовича не очень любили в группе. Почему? Сама не понимаю, но люди вообще странно устроены. Такое ощущение, что им нравится состояние перманентной недовести. Я часто обращала внимание, как многие в нашей группе менялись, когда речь заходила о Горшмане. Все признали, что он очень умный человек, блестящий экономист, но все его не любили. Может, потому что он добивался гораздо больших успехов, чем все остальные? Кажется, Бальзак сказал, что зависть толкают людей ничтожных на мелкие и гадкие поступки, а людей великих повуждают к соперничеству, — вспомнил Дронго. Вот-вот, Горшману завидовали, вернее, не хотели признавать за ним права на лидерство. Может, поэтому угрожали и Петру Леонидовичу. «Когда угрожали?» — тотчас же спросил Дронго. «Во время поездки?» «Да, ему позвонили в номер отеля, когда я была у него». Алёна покраснела. Извините, пробормотала она. Но я слышала по голосу, как он нервничал, отвечая на этот звонок. Он несколько раз переспросил, с кем именно он говорит, потом замкнулся в себе и ничего не стал мне рассказывать. И только после моих уговоров рассказал, что ему звонил неизвестный, который предостёр о его поездке в Лондон. Он не сказал почему. Сказал Они с Горшменом должны были подписать какое-то соглашение. Званивший не хотел, чтобы они его подписывали. Кажется, он ему угрожал. Я вообще думаю, что убийца мог целиться в Петра Леонидовича, а случайно попасть в Горшмена. Они ведь сидели рядом. Состав дёрнулся. И убийца случайно попал не в того, в кого хотел. Как вы думаете, кто мог совершить это преступление? Не знаю. Мне даже страшно подумать, что кто-то из наших мог решиться на такое. Я не могу никого назвать, не могу. Извините меня. Я вас понимаю. Скажите, Алёна, что вы думаете об Анохиных? О ком вы спрашиваете? О Зинаиде Михайловне или её дочери? Мне интересно ваше мнение об обеих дамах. Старшая Анохина довольно эксцентричная особа, неискренняя и лживая, а её дочь очень закомплексована но производит более благоприятное впечатление хотя временами бывает похожа на мать они к вам плохо относились ужасно зная домихилна по моему вообще с трудом выносила моё присутствие ей казалось что такие как я отбивают потенциальных женихов у её дочери стоило мне ответить на какой-нибудь вопрос кунина как её буквально начинало колотить поэтому я обходила стороной андрея хотя он ко мне был явно нервнодушен А мне он не нравится. Я могу спросить, почему? Я отвечу. Он не лидер по натуре. Хороший парень, очень хороший. Говорят, был неплохим дипломатом, знает иностранные языки, предупредительный, вежливый, из хорошей семьи. Но в нем нет какого-то главного для мужчины качества. Я даже не знаю, как это назвать. В нем нет мужской силы, своеобразного мужского куража. Он просто правильный мальчик, правильный мужчина, но не более того. А мне такие не нравятся. Вы, думаете, у Беляева есть такой кураж? Да, безусловно. И у Горшмана был. Это такое ощущение мужской силы. Оно не обязательно совпадает с горой бицепсов. Но каждая женщина чувствует у настоящего мужчины нечто привлекательное. Это как запах, который невозможно описать словами. Кажется... Скоро мы выберемся наконец из этого тоннеля. Через несколько минут, согласился Дронга. У меня к вам последний вопрос. Борисов оставался с хозяином в Рице или приезжал к нему по утрам? Оставался. Рядом с номером Беляева имелся специальный номер для телохранителей. Борисов всё время жил там. Он знал, что по ночам я прихожу к его патрону. Алёна поправила причёску. Он, конечно же, знал. Но дело ведь, что ни о чём не подозревает. По-моему, он очень боится своего шефа или боится потерять работу. Сейчас в Москве такое положение, что люди готовы на любую работу. В принципе, Беляеву охранники не нужны, но он возит с собой охранника для поддержания собственного статуса. Спасибо. Поблагодарила Алёну Дронга. Давайте вернёмся в салон, иначе пассажиры начнут волноваться. В салоне Сандра уже успела разнести для пассажиров чай и теперь терпеливо ждала, когда появится Дронга за спутницей. Едва они вошли в салон, как Беляев, поднявшись с подошвы, улькнул к ним. Вам, по-моему, нравится ваша работа, неодобрительно заметил Беляев. Я всегда добросовестно делаю своё дело, с невозмутимым видом парировал Дронга. А почему вы не рассказали мне, что вам угрожали? Белаев явно неодобрительно взглянул на Алёну, та опустила голову. Это не имело отношения к нашей беседе, ответил банкир. Кроме того, вы бы меня обязательно спросили, кто именно мог бы подтвердить мои слова, а я бы не хотела, чтобы мои отношения с Алёной стали достоянием гласности. И тем не менее, вы могли бы рассказать мне о том, что вам угрожали. Какое соглашение вы должны были подписать в Лондоне? Мы хотели продать наши еврооблигации, прекратив финансирование нескольких наших компаний, в том числе и рекламных. Мы учитывали состояние нашей компании и кризис в России, но очевидно, кто-то рассудил иначе. В числе компаний от финансирования которых вы хотели отказаться, была и КТС. Да, кивнул Беляев, обернувшись и взгрюнув на нелюбого. Вы думаете, это он, Обил Александра Абрамовича? Пока не знаю ответил Дронга, направившись к своему месту. И два Дронга сел рядом с Радионовым, как поезд вырывался из тоннеля. Яркий дневной свет ударил в окна вагонов, все невольно зажмурились. Слава богу, послышался голос Зинаиды Михайловны. Многие тоже испытали облегчение. Состав, не сбавляя скорости, летел к Лондону. У тебя есть хоть какая-нибудь зацепка? спросила горчонной Радионов. Есть. Но ты весел Дронга. И кого же ты подозреваешь? Дронга молчал, глядя прямо перед собой. Ты меня слышишь? спросил Родионов. Всех, ответил Дронга. Я подозреваю всех присутствующих и надеюсь, что сумею найти среди них убийцу.